Мой замок, моя крепость. Неожиданное путешествие Колотушкина на планету с двумя солнцами по-настоящему его потрясло. Он понял, что судьба такова, что может настичь его в любом месте и в любую минуту, так что прятаться от нее не имеет никакого смысла. Кто-то намеренно заблокировал его возвращение с непонятной планеты, и этот вопрос надо как-то решать. Надо разобраться с этим незнакомцем, кем бы он ни был решил Колотушкин. В следующий раз Ярик может меня не спасти. Но для начала он решил обезопасить семью и устроить все правильно. Колотушкин выбрал место в поле на окраине города и решил построить там замок, взмывающими под облака стенами и башнями. Замок должен был стоять на острове посредине озера, окруженный со всех сторон водой. Между большой землей и замком должен был пролегать мост, который в нужный момент складывался и раскладывался как трансформер. Так он и сделал. Но то ли воображения у Колотушкина не хватало, то ли по неопытности, но замок получался без нужной детализации. В нем где-то не хватало окон, комнаты были либо несоразмерно большими или, наоборот, совсем маленькими, как чуланчики. Колотушкин, будучи разработчиком, решил процесс материализации упорядочить. Сам процесс управления реальностью, по его мнению, работал примерно так. Мысленный образ, который задумал Калатушкин, представлял собой запрос к единому серверу или источнику, если его так можно назвать, который, получив его, расшифровывал и преобразовывал в последовательность команд, под воздействием которых энергия, пронизывающая пространство и время, создавала либо видоизменяла материю. Колотушкин мысленно создал свой слой математической обработки данных в околоземном пространстве с тем, чтобы он мог из готовых шаблонов и образов, как из кирпичиков, собирать общую модель. Теперь он мог создавать достаточно сложные объекты, последовательно масштабируя их. Теперь дело у него пошло. Процесс стройки теперь напоминал сборку конструктора. Он сначала создавал набор нужных ему элементов. Потом монтировал из них общую конструкцию. Созданные им предметы и события он стал воспринимать как части скомпилированного программного кода, который он мог впоследствии обновлять. К своему удивлению, Колотушкин обнаружил, что все материальное, которое его окружало, имело примерно такую же природу и было создано ранее кем-то другим. Со временем он научился читать этот код а также модифицировать его в том случае, если он не был закрыт от изменений. В свой замок, а также все его содержимое, Колотушкин сделал защитой от дематериализации. Он закрыл возможность его изменения и подписал созданную им реальность своей подписью с использованием своего нового, более продвинутого алгоритма шифрования. Внутри крепостных стен им было создано все необходимое для жизни. Так там появился бассейн, парк, пруд с лебедями, детская площадка с каруселями, футбольное поле и многое чего еще, на что Колотушкину хватило фантазии. Между тем, через несколько дней после того, как озеро и замок раскинулись в поле за городом, к берегу озера заявилась целая делегация из представителей областного и городского начальства вместе с полицией и прочими инспекциями. Первое время они, раскрыв рот, стояли на берегу озера и думали, что со всем этим делать. Наконец они все-таки решились. Привезли катер и попытались на нем причалить к острову. Калатушкин сначала наблюдал за всем этим с беспокойством, так как он всегда побаивался разного рода чиновников и власти вообще. Но когда их катер уткнулся в отвесную скалу острова, Колотушкин решился и в мгновение ока телепортировал их обратно по своим кабинетам почистил им память, а замок сделал недоступным для зрения обычного человека. Больше они его не беспокоили. Когда с созданным жилищем Колотушкин более-менее разобрался, он понял, что ему нужны помощники. Также он понял, что ему нужна охрана и персонал, который бы следил за замком. От набора сотрудников он сразу отказался, так как большинство людей, как мы помним, ему казались, мягко говоря, весьма недалекими и ненадежными. Тогда он решил создать себе ботов, имитирующих человека. Серега имел опыт создания ботов для компьютерных игр на основе нейронных сетей, а теперь требовалось сделать их реальными. У него практически не было опыта создания живых объектов, кроме, конечно, попугая Германа, который либо был создан кем-то уже ранее и попал к Колотушкину в законченном виде, либо наследовал базовые настройки серверного кода. В общем, был примитивным. Начать создание ботов он решил с охраны замка. После серии неуспешных попыток он сделал ботов, выглядящих как люди двухметрового роста. Широкоплечие, угрюмые, вооруженные с ног до головы, они не были людьми в полном смысле этого слова. Они их просто имитировали. Им не нужно было питаться, спать или заниматься своими делами. Первое время у них был существенный недостаток. Они были совершенно одинаковыми. Колотушкин пока не освоил создание индивидуальных клиентских настроек, поэтому скопировал их всех с какого-то голливудского актера. Боты, как в компьютерной игре, непрерывно перемещались по своим маршрутам, выполняя свои охранные функции. А также они могли односложно отвечать на простые вопросы и помогать Колотушкину в бытовых делах. Впоследствии Колотушкин усовершенствовал своих ботов, и они становились все более похожими на людей. Постепенно осваиваясь, он менял им лица, усложнял их алгоритмы, также он стал их дифференцировать по выполняемым функциям, отделив простых охранников от руководителей смены. Дошло до того, что начальник охраны Колотушкина через какое-то время даже научился мыслить образно и даже иногда пытался шутить. С третьей попытки Колотушкин также сделал себе повара, который готовил не хуже, чем в самом престижном ресторане города. По ходу своих исследований Колотушкин начал анализировать клиентский код обычных людей и обнаружил, что они были существенно сложнее его ботов, но имели примерно такую же структуру и были созданы как вид разными разработчиками. У некоторых людей код был закрыт от редактирования, а у других можно было менять настройки интерфейса и корректировать, например, память. Это обстоятельство вначале несколько потрясло Колотушкина. Но так как над ним висела срочная и важная задача превратить его новый дом в крепость, то осознание этого открытия вначале слегка померкло, а потом и вообще стерлось ежедневными буднями. Обустройство замка так увлекло Серегу, что ему уже некогда было ездить на работу. Немного поразмыслив, он сделал себе бота Колотушкина, который должен был его заменить там. Его бот каждое утро садился в машину, и с угрюмым лицом ехал на работу. А Колотушкин в это же время мгновенно перемещался в замок и занимался своими делами. Судя по всему, на работе никто не заметил подмены неразговорчивого программиста. Да и со своей работой Бот вполне справлялся. Труднее всего было с женским персоналом. Поначалу Бот и женщины у Колотушкина получались такими сексопильными, что ему самому становилось не по себе. Он их быстро развеивал и создавал новые, менее вызывающие. Но они выглядели какими-то совсем уж простецкими. Наконец он достиг некой золотой середины, и быт был практически налажен. «Ну все, можно переезжать», — решил Калатушкин. «Надо только как-то подготовить Марину и детей. Сначала Серега хотел просто немного подправить Марине память и тем самым избежать каких-либо объяснений, которые он терпеть не мог». Но, во-первых, заглянув в код Марины, он понял, что тот закрыт от редактирования, причем на нем стояла чья-то подпись, видимо, очень древняя. А во-вторых, это было, скажем, не очень красиво с этичной стороны вопроса. У жены его был сложный характер, и он боялся что-то такое там изменить, что могло привести к непредвиденным результатам. Да, теперь так не пишут, задумался Колотушкин. Наворочено так, что и не подберешься. Тогда же он решил изучить детей. У Ярика код оказался скрытым и вследствие этого недоступным для изменения. Видимо, потому, что сын был частью кода самого Колотушкина. Серега в таких вещах еще не разобрался до конца. У дочки же была такая же печать на коде, что и у Марины. Немного поразмыслив, Колотушкин решил, что длинные объяснения не нужны и следует брать быка за рога. И все рассказать жене этим же утром за завтраком. Однако Марина его опередила. Сереж, ты мне ничего не хочешь рассказать? спросила Марина, наливая чай ему в кружку. Да, э -э, я давно тебе хотел сказать, что Калатушкин никак не мог собраться с мыслями. Понимаешь? В общем-то, нет, не понимаю. Марина немного прищурилась и откинула назад прядь волос. У меня такое чувство. Что ты стал каким-то другим. Да с чего ты? Нет, я все тот же Додик Колотушкин. Попытался отшутиться Серега, но, увидев, что на Марину это не произвело должного впечатления, продолжил. У меня просто немного изменились возможности, как бы. Я заметила. Я вчера звонила тебе на работу, и что ты мне сказал? А что я сказал? искренне удивился Колотушкин. «А, а, так это не я был. Это был этот чертов бот Колотушкин, еще и на телефон отвечает, похоже. Ну, в общем, новый парень, он путается еще пока. Так вот, он мне сказал, что он — это ты, и чтобы я не отвлекала тебя всякой ерундой. Я — это не он. Вернее, он — это не я, тьфу. Ну, в общем, он — это мой помощник, не обращай внимания. Он примитивный еще, алгоритмы сырые пока. В общем, я хотел тебе сказать, Калатушкин, что ты несешь. Марина уперла руки в боки и изучающе посмотрела на Серегу. Тут Колотушкин понял, что лучше вместо всех его слов просто показать. Бац! И они с Мариной стоят в парке внутри замка. Ветер шевелит пробивающиеся зеленые листочки на деревьях. Невдалеке бот-уборщик подметает дорожку. «Вот, собственно. Это наш новый дом. Тут хорошо и безопасно, я принял меры». Марина ошарашенно смотрелась по сторонам и поскольку была одета в домашнюю одежду и тапочки, а на дворе только начиналась ранняя весна, обхватила себя руками и съежилась. Колотушкин ойкнул и мгновенно одел Марину в ее уличную одежду. «Извини, я не подумал», — сказал Колотушкин и тоже оделся потеплее. «Ничего не понимаю». Марина, наконец, обрела дар речи. «Какого здесь происходит? Ты теперь кто? А, Сереж? Да я и сам толком не знаю», – пожал плечами Калатушкин. «Но мне это начинает нравиться. Пошли, лучше дом посмотрим». Марина так и не смогла до конца осознать произошедшее. Ей, видимо, пришла на помощь женская прагматичность. И она просто приняла ситуацию, как она есть, не сильно вдаваясь в причины того, что происходит. Где-то там у нее сработало реле, и оно заблокировало все эти мысленные сомнения и переживания. Она очень быстро освоилась в их новом жилище. Правда, Колотушкину пришлось почти все там поменять и перекрасить, потому что началось. «Сереж, ну ты что? Желтые обои? Смеешься, что ли?» Колотушкин перевез в замок детей, и они привыкли к нему еще быстрее жены. Младший Колотушкин гонял по всему замку на электрическом автомобильчике так, что боты еле успевали отскакивать от него. Иришка же завела себе кучу всякой живности, которую создал Колотушкин, и занималась ею вместе со специально назначенными для этого ботами. Марина попросила у Колотушкина сделать как-то так, чтобы она тоже могла менять реальность, хотя бы немного. Колотушкин слегка напрягся и сделал некое клиентское приложение которая подключалась к серверу управления реальностью и материализовал его в виде гаджета. Сначала у Колотушкина он был похож на планшет, но после разговора с Мариной он быстренько переделал его в некое подобие пульта от телевизора. С ним Марина могла делать мелкие изменения по дому самостоятельно. Она меняла цвет штор, расширяла комнаты, создавала мебель и даже исправляла внешность ботов на свое усмотрение. Все шло хорошо. Но Колотушкина постоянно терзала мысль о незнакомце. Он постоянно придумывал причины, чтобы отложить решение вопроса с ним, но в конце концов решился. Колотушкин надел себе во что-то такое практичное, удобное и вместе с тем впечатляющее. Что-то вроде костюма Нео из «Матрицы». Серега знал, где искать незнакомца. Там, где он его встретил в первый раз. А вернее, не где, а когда. Колотушкин, собравшись с духом, представил себе ту площадь с людьми, где он экспериментировал в прошлый раз, и мгновенно оказался там. Практически сразу он увидел самого себя из прошлого в своей старой серой куртке на другой стороне улицы. Вот исчез большой рекламный экран, вот снова появился, а вот дурацкая стена поперек площади. Колотушкин внимательно смотрел по сторонам. Где-то рядом должен был появиться этот таинственный незнакомец в черном. Площадь была большая, и чтобы не пропустить чужака, Колотушкин решил ее уменьшить. На той стороне улицы внезапно замер испуганный Колотушкин из прошлого и через какое-то время исчез. Все. Я его упустил. Колотушкин в последний раз осмотрелся и никого не обнаружил. Как такое могло произойти? Я же ясно видел этого человека. И на него не действовало изменение реальности. Более того, он влиял на нее. Размышлял Колотушкин раздосадованно. И тут его осенило. Так это же был я. Я и был тем самым незнакомцем. Колотушкин испытал огромное облегчение. Все. Нет никаких чужаков. Я один такой. Один. Колотушкин с чувством огромного удовлетворения и выполненного долга привычно представил себе свой замок, чтобы вернуться домой, но ничего не произошло.